Камень изрядно притомился, излагая вернувшемуся с Альпы змею все перипетии, которые тот пропустил, увлекшись романтическими приключениями с симпатичной ужихой. — Ну, так что, Головин-то, позвонил-то, Мария? — нетерпеливо спросил змей, подергивая от волнения хвостом. — Позвонил. Ну, ты же знаешь, ворона. Он к Николаю Дмитриевичу прилепился, всё боялся этот звонок пропустить. Так в результате он только реплики Головина слышал. О, если бы я мог сидеть, я бы со стула свалился. Как он разговаривал, это же уму непостижимо. Ворон говорит, набрал номер, весь подтянулся, напрягся, а когда ему ответили, сказал: "Молоды здравствуйте, Головин беспокоит. Тамару Николаевну позовите". «Ты представляешь?» «Вполне. Он же столько лет был большим начальником. Он по-другому и разговаривать не умеет», — рассудительно заметил змей. «Жалко, что мы не знаем, как там Тамара на этот звонок отреагировала, как Григорий, что они сказали. Пойти, что ли, посмотреть, как ты думаешь?» «Пойди», — обрадовался камень. «Это было бы здорово, если бы ты посмотрел». Ладно, схожу. Когда наш дряхлый цыплёнок обратно заявится. Ещё не скоро он полетел юбилей голенины смотреть, но поскольку он не помнит точно какого числа у него день рождения, то пока он весь январь прошерстит, да пока сам юбилей посмотрит, ты и 100 раз успеешь вернуться. Да, чуть не забыл. Ты перед тем, как Вальпу отбывать, э, э, сказал, что хочешь со мной какую-то идею обсудить и просил напомнить. Вот я напоминаю. Э, -э спасибо, я помню, насмешливо прошептал Змей. Но это длинный разговор и к Тамаре отношения не имеет. Мы к нему попозже вернёмся. Мне гораздо интереснее про Головина сейчас поговорить. — Вот я посмотрю, как там они по телефону пообщались, и мы с тобой, деда, обсудим. Если успеем, конечно, а то вдруг нашему лебедю знание повезет, он быстро найдет нужный день и скоро вернется. Оставшись один, камень вернулся мыслями к Николаю Дмитриевичу. Его тоже задел за живое разговор генерала с Радиславым, потому что Головин невольно затронул одну из самых сложных для камня философских проблем правду. Насчёт истины у камня сомнений не было. Истина это святое, её нельзя попирать ни при каких условиях. Но вот правда, которая, как известно, далеко не то же самое, что и истина, это совсем другое дело. Правда категория субъективная, и распространяются ли на неё те же требования, что и на истину, это ещё большой вопрос. Какая правда нужна человеку? Только та, которая в конечном итоге является истинной, или любая? И нужна ли вообще правда, если она не является объективной истинной? От Головин про кино говорил: "Пройди и смотри". Камень сам картину, само собой, не видел, но ворон посмотрел и в деталях пересказал, и камень очень хорошо помнил свою реакцию. С одной стороны, у него разболело сердце от такой страшной, чудовищной правды. С другой стороны, ему захотелось взять автомат и идти стрелять во всех тех, кто это допустил. А с третьей он не был уверен в том, что... В этом фильме показали объективную истину. А может быть, это была всего лишь субъективная правда? Тамара на кухне лепила вареники с картошкой, которые так любил её муж. Несмотря на самокритичную оценку своих кулинарных способностей, готовила она хорошо. Всё-таки уроки Анны Серафимовны даром не пропали. Когда раздался звонок телефона, она крикнула: "Гришенька, возьми трубку, пожалуйста, у меня руки в муке". Григорий оторвался от кальки, на которой строил сложную выкройку, и подошёл к телефону. "Здравствуйте. Головин беспокоит", услышало он отрывистый, уверенный голос. "Тамару Николаевну позовите. Минуточку". Григорий заглянул на кухню. "Солдатик, подойди, тебя какой-то большой начальник спрашивает". С самого начала супружеской жизни Григорий говорил, что его жена стойкий оловянный солдатик. Такая маленькая, худенькая и при этом отважная, стойкая, никогда не отступающая. Настоящий боец, он так и называл её, не киской, не малышкой, не пупсиком, а именно солдатиком. Какой начальник спокойно спросил у Тамары, не прерывая своего занятия: "Какой-то Головин?" Что-то я такого не припоминаю. Из Горисполкома, что ли? Головин, Головин, задумчиво повторила Тамара и вдруг сплеснула руками: "Господи! Гриш, это же папа! Это папа!" Теперь она уже почти кричала, одновременно судорожно вытирая руки полотенцем: "Что-то с Любаней, или с детьми, или с ротькой, что-то случилось, какая-то беда!" Она, сломя голову, ринулась к телефону и схватила трубку: "Папа, что случилось?" заговорила она. опустив приветствие. «С Любой что-то!» Головин, по-видимому, не был готов к такому началу разговора, и в трубке повисла тишина. Потом послышался его ровный и даже как будто холодноватый голос. «С Любой все в порядке!» Тамара с облегчением перевела дыхание. Ладонь от волнения так взмокла, что трубка едва не выскользнула из руки. «А-а-а!» — начала была она, но отец не дал ничего спросить. А я бы хотел видеть тебя на своём юбилее. Тебя и Григория Аркадьевича. Тамара онемела, она пыталась найти какие-то слова, но слов в голове было много, и все они метались в хаотичном беспорядке и никак не могли отыскать выход. Губы Тамару не слушались. Приезжайте, пожалуйста, продолжал между тем отец, и Тамаре показалось, что голос его стал чуть мягче, или только показалось. Я буду вас ждать. И повесил трубку, не прощаясь. Тамара долго слушала звенящие прямо в ухо короткие гудки отбоя. Потом осторожно отошла от телефона и вдруг почувствовала, что у неё дрожат колени. Ноги не держали её, и пришлось сесть на корточки, опираясь спиной о стену. "Солдатик, что случилось?" испуганно спросил Григорий. "Э, с кем-то беда?" Кто-то умер? Папа пригласил нас с тобой на свой юбилей, монотонно сообщила Тамара, глядя в пространство. То есть он нас простил? обрадовался Григорий. Он готов с нами встретиться? Так это же замечательно, солдатик. Он нагнулся, подхватил её одной рукой под согнутые коленки, другой обнял за плечи, поднял и закружил по комнате. Ты помиришься с отцом? Ты с ним повидаешься, все наладится, все будет хорошо, и жизнь снова засверкает радужными красками. А я сделаю тебе такой костюм к этой поездке. Все ахнут. Да что там все? Ты сама ахнешь, хотя у тебя дизайнерская фантазия похлеще моей. Но уж я постараюсь, можешь мне поверить. Солдатик, жизнь прекрасна.